В прохладных недрах своего погреба трактирщик не готовился к вечернему наплыву клиентов, когда услышал какой-то шум в темноте за бочонками. Он решил, что это очередная крыса, когда вдруг чья-то рука зажала ему рот. «Извините, сэр, но у меня есть основания полагать, что вы можете помочь мне в расследовании». Трактирщик сопротивлялся, но Вайм знал все уловки и фокусы, когда дело доходило до задержания. Он прошипел Вы знаете, кто я такой, сэр. А я знаю, кто вы. Мы оба стражники. Мы многое повидали. Вы сказали, что трактирщик видит и слышит всё, но ничего не говорит. Я мирный человек, мистер Джимини, Но сейчас я расследую убийство. Убийство! То есть тяжкое преступление. А может быть и нечто худшее. «Поэтому извините, но я полагаю, что те, кто не стоит за моей спиной, стоят у меня на пути, со всеми вытекающими последствиями». Джимми уже задыхался и слабо барахтался. «Ага, слишком много пьете и слишком мало ходите, насколько я понимаю», – произнес Ваймс. «Ну, я не стану требовать нарушения торжественной клятвы трактирщика». «А потому, когда я уберу руку, мы спокойно сядем и поиграем в шарады. Сейчас я отпущу». Трактирщик сипла выругался и добавил, э, «Зря вы так, командор. У меня, между прочим, слабая грудь». «Бывает и хуже, поверьте, мистер Джимини, А теперь пару слов о том, почему не стоит быть слишком умным». Трактирщик сердито взглянул на Ваймса, а тот продолжал, «Я стражник и точка. Я не убиваю людей». Если только они не пытаются убить меня. Вы, наверное, видели моего камердинера Вилликинса? Ну, разумеется, видели. К сожалению, он более прямолинеен и к тому же исключительно предан. Несколько лет назад, спасая мою семью, он убил вооруженного гнома обычным ножом для колки льда. У него есть и другие таланты. В том числе, кстати говоря, он способен безупречно отгладить сорочку. И, как я уже сказал, он безгранично предан мне. «Ну уже, Джиммини! Я стражник, и ты стражник! Ты остаешься стражником, чтобы ты не думал, это клеймо не сойдет никогда! Ты знаешь, на что я способен, а я знаю, на что способен ты! Ты достаточно сообразителен, чтобы встать на нужную сторону!» «Ладно, ладно, хватит твердить одно и то же!» – буркнул Джимини. «Мы оба знаем все входы и выходы!» В его голосе вдруг зазвучала почти театральная любезность, когда он полушепотом спросил... «Эй, чем могу помочь, офицер? Как законопослушный гражданин!» Ваймс осторожно вытащил из кармана горшочек. Он действительно был примерно размером с табакерку. Это странное несоответствие поразило Ваймса. В одном кармане он держал драгоценность, скорее всего, вместилище гоблинских соплей, а в другом – собственную маленькую табакерку. Вот будет потеха, если он их перепутает». Джимми несомненно, выдал себя, когда увидел горшочек, хотя ему, скорее всего, казалось, что нет. Есть небольшая разница между человеком, который скрывает свои чувства, и человеком, который дает понять, что скрывает свои чувства. «Ладно, ладно, мистер Ваймс, вы правы. Не будем ходить вокруг да около, мы же старые стражники, сдаюсь. Я знаю, что это. Я недавно видел такую штуку, кстати говоря». «И...» «Могу назвать вам имя, мистер Ваймс». «А почему?» «Потому что он псих, продажная душа и вдобавок не местный. Зовут Стратфорд, ну или так он сам себя называет. Парень с ножом за пазухой, человек, которого никто не жаждет видеть в своем трактире, прямо скажу. Здесь он не часто бывает, слава всем богам. Иной раз несколько месяцев пройдет, прежде чем он появится. Не знаю, где он живет». «Но сопливого сукина сына, с которым он водится звать Тед Трепет, он служит у молодого лорда Ржава в заусенце. Его светлость, говорят, крупно зарабатывает на табаке». Тут Джимми не замолчал. Ваймс, несомненно, истолковал это именно так, как хотел собеседник. трактирчик намекал, что лорд Ржав что-то затевает, и наводил Ваймса на след, чтобы спасти собственную шкуру. Некоторые назвали бы этот поступок гнусным, Но Джиммини в конце концов был бывшим копом. Теперь он пытался найти для Ваймса другую жертву. «Трепет? Он парень простой. Если нужна помощь какому-нибудь дельце, он охотно постоит на стрёме или приберет кости. Когда он не бедокурит, то обычно клеит обои и разводит индюшек на ферме по дороге к заусенцу. Мимо точно не пройдешь. Там здорово воняет, потому что за птицей он совсем не смотрит». «По-моему, у него не все дома». Ваймс ухватился за подсказку. «Табак?» «Да, мистер Джимини, кажется, здесь у вас пахнет табаком сильнее, чем можно ожидать. И, разумеется, как полицейский, я должен в этом разобраться». «Когда время позволит?» Он подмигнул, и Джиммини многозначительно кивнул. Атмосфера слегка разрядилась, и трактирщик сказал, «Иногда по вечерам ребята приносят сюда бочонок другой, а потом забирают». «Да, конечно, я знаю, что это за табак, но ничего дурного не вижу. И раз уж мы так хорошо друг друга понимаем, мистер Ваймс, я здесь всего три года. Я в курсе, что несколько лет назад тут была какая-то заварушка. Может быть, действительно пришибли пару гоблинов. Но я не спрашивал, не мое дело. Не знаю зачем, не знаю кто, понимаете?» Ваймс заметил, что Джимми не взмок как мышь. Бывают времена, когда требования простой и общепринятой благопристойности отступают во имя высшей цели. Поэтому Ваймс просто улыбнулся и сказал «Однажды, мистер Джимини, я приведу сюда одну даму. Думаю, ей будет интересно посмотреть ваше заведение». Джимини был озадачен, но у него хватило так-то ответить «Буду с нетерпением ждать ваша светлость». «А хочу я сказать вот что», — продолжал Ваймс. «Если в пабе по-прежнему будет висеть голова Гоблина, когда я загляну сюда в следующий раз, здесь случится таинственный пожар, ясно?» «Несомненно, ты не желаешь ссориться с молодым лордом Ржавом и его приятелями, потому что всегда следует ладить с вышестоящими, я это прекрасно понимаю, а потому подружески намекну, что не в твоих интересах делать командора Вайм со своим врагом, говорю тебе как стражник стражнику». Джиммини с наигранной бодростью произнес голосом, источавшим сиропы масла. «Никто и никогда не говорил, что констебль Джимини не знает, откуда ветер дует. Раз уж вы были так любезны и посетили мое скромное заведение, то, похоже, ветер начал дуть со стороны Ваймса». Поднимая крышку погреба, Вайм сказал. «Я тоже так думаю, мистер Джимини, Честное слово. И если ваш флюгер решит повернуться не в ту сторону... «Я ему, черт возьми, голову оторву!» Джиммини неуверенно улыбнулся. «А вы вправе здесь что-нибудь предпринимать, командор?» Тут же его подтянули за ворот почти вплотную, глаза в глаза, Ваймс произнес. «Рискни и узнаешь». Чувствуя изрядное оживление после разговора, Ваймс зарысил по тропке, которая вела на холм, и увидел мисс Бидл и слезы гриба у дверей домика. Они собирали яблоки и наполнили уже несколько корзин, Ваймсу показалось, что слезы Гриба улыбнулась, когда увидела его. Впрочем, трудно было сказать наверняка. По лицам гоблинов читать трудно. Он вернул горшочек в обмен на фотографию и невольно заметил, потому что привык замечать все, что оба они тайком, не желая обидеть друг друга, проверили свои сокровища. Ваймс расслышал, как мисс Бидл подавила облегченный вздох. «Вы нашли убийцу?» Спросила она взволнованно, подаваясь вперед, но тут же повернулась к девочке. «Ступай в дом, милая, а я пока поговорю с командором Ваймсом». «Хорошо, без Биддл, я пойду в дом, как вы и велите». Вот опять слова, извлеченные из ящичков, которые открывались и закрывались по первому требованию. Девочка исчезла в доме и Ваймс сказал «У меня есть сведения, что двое мужчин побывали в пабе в ночь убийства, и у одного из них с собой точно был горшочек». «И этих парней, насколько я понимаю, не назовешь столпами общества!» Мисс Бидл хлопнула в ладони. «Прекрасно! Теперь они не отвертятся!» Сэммеля Ваймса всегда смущала, когда гражданские лица пытались говорить с ним на так называемом полицейском языке. Честно говоря, он терпеть не мог думать о других людях, как о гражданских лицах. В конце концов, кто такой стражник, если не гражданское лицо в форме и со значком? но они по-прежнему называли так тех, кто не принадлежал к числу стражников. Это была опасная привычка. Как только полисмен перестает быть гражданским лицом, он неизбежно становится солдатом. Вайн вздохнул. «Насколько я знаю, мисс, нет ничего незаконного в обладании гоблинским горшочком, а также в том, чтобы не являться столпом общества, строго говоря. Гоблины как-нибудь помечают свои горшочки?» «Да, командур конечно». «Гоблинские горшочки все отличаются друг от друга. А у этих преступников был модус операнди?» У Ваймса сжалось сердце. «Нет, ты сомневаюсь, что они бы его узнали, если встретили». Он попытался произнести это твердым голосом, поскольку у мисс Бидл был такой вид, словно она в любой момент могла вытащить увеличительное стекло и свистнуть ищейку. А потом, ворвавшись в мир радугой звуков, из открытого окна зазвучала музыка. Ваймс слушал, открыв рот и совершенно забыв про разговор. Его светлость герцог Ангский, командор сэр Сэмюэль Ваймс был не из тех, кто часто посещает концерты классической музыки, да и вообще любой музыки, которую нельзя насвистеть по пути домой. Но звание аристократа предполагало посещение оперы, балета и музыкальных мероприятий, куда Сибилью удавалось затащить мужа. К счастью, обычно они сидели в ложе, и Сибилла хоть и выводила его на представление, но не требовала непременно бодрствовать. Однако какая-то часть музыки проникла внутрь, и этого было достаточно, чтобы Ваймс сознавал, что слышит нечто подлинное и высокоинтеллектуальное. Эту музыку невозможно было насвистеть, и никто не стал бы кричать «ОГО! ЛОВИ ПОМИДОР!». Сейчас он слышал чистую квинтэссенцию музыки, Звуки, которые вселяли желание упасть на колени и поклясться, что впредь ты будешь лучше и чище. с немного повернулся к мисс Бидл. Та сказала, «Она хорошо играет, правда?» «Это ведь арфа? Гоблин играет на арфе?» Мисс Бидл, казалось, смутила его удивление. «Конечно, почему бы нет? Как ни странно, ее большие руки в самый раз для этого инструмента». Она, впрочем, еще не научилась читать ноты, и мне приходится помогать ей с настройкой, но девочка действительно играет очень хорошо. Одни боги знают, откуда у нее в голове эта музыка. «Боги?» – переспросил Ваймс и поспешно добавил. «Она долго будет играть? Я успею привести сюда Сибиллу!» Не дожидаясь ответа, он заспешил по тропке, перелез через изгородь, заставив стадо овец броситься в рассыпную в разные стороны, выругался, стукнувшийся калитку подбородком, перескочил через Ха-Ха, не обратил внимания на хихе и счастливо избег Хо-Хо. Вайнс промчался по подъездной аллее, взбежал по ступенькам и по счастливому стечению обстоятельств влетел в дверь как раз в ту секунду, когда лакей ее открыл. Сибилла пила чай в компании ДАМ, видимо, это была обязательная вечерняя процедура. Но Вэмс привалился к стене и, задыхаясь, выпалил. «Ты, ты, ты должна пойти и послушать. В, возьми юного Сэма, возьми с собой этих дам, если не захотят. Но ради всего святого живей! Я в жизни не слышал ничего прекраснее!» Сибилла обвела комнату взглядом. «Мы как раз собирались попрощаться, Сэм. Кстати, ты страшно запыхался. Что-то случилось?» Она с мольбой взглянула на гостей, которые уже поднимались с мест, и сказала, Надеюсь, вы извините меня, дамы. Очень трудно быть женой важного человека. Последние слова прозвучали с легким упреком. Не сомневаюсь, сэм, что бы ни стряслось, это может подождать, пока я не провожу гостей, правда? Поэтому Сэм Вайн сжал руки, улыбался, сжал руки, улыбался и нервничал, пока последняя щебетунья не ощебетала и не удалилась. Проводив последнюю карету, госпожа Сибилла вернулась в дом, опустилась в кресло напротив Сэма и выслушала его сбивчивый рассказ. «Это та молодая особа, которую мисс Бидл научила говорить?» Ваймс просто с ума сходил. «Да! И она потрясающе играет! Просто невероятно!» «Сэм Ваймс, когда я беру тебя на концерт, ты засыпаешь через 10 минут. Знаешь что? Ты меня убедил. Ну что, пойдем?» «Куда?» Спросил Ваймс в супружеском замешательстве. Сибилла изобразила крайнее удивление. «Слушать, как молодая особа играет на арфе, разумеется. Я-то думала, ты хотел именно этого. Я пока пойду надену пальто, а ты, пожалуйста, позови юного Сэма. Он в лаборатории». Изумление в душе Ваймса накапливалось. о о он где?» «В лаборатории, Сэм. Сам знаешь, мои предки всюду совали свой нос». С ним там Вилликинс. И, полагаю, они сейчас препарируют какой-то, скажем так, экскремент. Посмотри, чтобы оба вымыли руки, как следует...» Добавила Сибила с порога. «Передай юному Сэму, что я настаиваю, и объясни ему, что это значит».